Глава двенадцатая. Начало вечности. Харлан был настолько уверен в полной непогрешимости своих умозаключений, что слова Твиссела прозвучали для него, как гром с ясного неба. Неужели он ошибся? Купер? Малансон? — растерянно вормотал он.